Рулет из лаваша с помидорами и базиликом. Два тонких лаваша, 6-7 помидоров черри, один небольшой баклажан, один пучок базилика, 1 столовая ложка майонеза, черный молотый перец и соль по вкусу. Помидоры вымыть, разрезать на половинки. Баклажан вымыть, очистить, нарезать кружочками, посолить, поперчить,